И в самом деле. Анальгетики уже не помогали. Надеясь, что вечером станет прохладнее, он сможет заснуть, Алькальт перевесил свой гамак из комнаты на балкон. Но к 8 часам отчаяние овладело им вновь, он вышел из дому на площадь, утонувшую в вязкой духоте, спавшую летаргическим сном. Побродив немного по площади, но так и не сумев утихомирить боль, Алькальт пошёл в кинотеатр. Он поступил опрометчиво, а тревога боевых самолётов боль ещё более усилилась. Не став дожидаться окончания фильма, вышел из зала и пошёл в аптеку. В этот момент Дон Лала Мускоте уже собирался её закрывать. "Дайте мне самые сильные средства от зубной боли". Аптекарь посмотрел на его щёку с изумлением. Затем мимо стеклянных шкафов до отказа заставленных фаянсовыми пузырьками, на которых были выведены синими буквами названия лекарств, пошёл вглубь помещения. Глядя на его удаляющуюся спину, Алькальт подумал, быть может, сейчас этот человек с круглым розовым затылком испытывает самый счастливый миг своей жизни. Он знал, что аптекарь занимает две комнаты в задней части этого дома, а его супруга, тучная женщина, была уже много лет парализована. Дон Лало Москоте вернулся с фаянсовым флаконом без этикетки. Когда открыл его, пахнуло стойким запахом сладких трав. Что это? Аптекарь погрузил пальцы в серые семена. Крес ответил он: "Хорошенько разжуйте семена и глотайте понемногу. При флюсе нет ничего лучше". Он положил на ладонь несколько семян и, глядя на Алькальда поверх очков, сказал: "Откройте рот". Алькальт отрицательно помотал головой. Он повертел в руках флакон, убедился, что надписи никакой нет, и снова остановил на аптекаре свой взгляд. "Дайте мне что-нибудь заграничное", попросил он. Это лучше любого заграничного средства, — сказал Лало Маскоте. Гарантия три тысячи лет народной мудрости. Он стал заворачивать семена в обрывок газеты. Сейчас он походил на дядю родного. Столь старательно и любовно заворачивал крес, словно мастерил для детишек бумажного голубя. Когда он поднял голову, на лице его блуждала улыбка. — Почему вы его не удалите? Алькайт ничего не ответил, он сунул аптекарю деньги и вышел, не дожидаясь сдачи.